Глава семнадцатая. Караваев. Мою Люсю обнимал какой-то хлыщ, целовал ее в щеку и собственнически хватал за руку. Она улыбалась, краснела и морщила свой идеальный нос, мать ее так! А я стоял и смотрел, как мальчишка-борванец, через блестящее стекло так и не решившись войти. Пелена ярости свалилась на меня как тяжелое ватное одеяло в знойный день. «Нахрена я трясся в уродском микроавтобусе, прощаясь с жизнью на каждом повороте горных серпантинов, чтобы увидеть, как женщину, которую я люблю, лапает какой-то сальный итальянец не первой свежести?» «Я сорвался с места, словно мне соли на хвост насыпали». Добежал до маленькой желтой машины, которую можно было взять на прокат без брони. Ничего приличного у арендодателя, глядящего на меня глазками маслинами, не оказалось. Даже за хорошие деньги. Руки дрожали, как у горького пьяницы, не получившего очередной дозы отравы, когда я попытался воткнуть ключ в замок зажигания, почему-то находящийся не сбоку от руля, а где-то возле ручника. «Далеко собрался!» — Донесся до меня нахальный голос, который я бы не спутал ни с чьим. Чёртова чумоглашка! Появилась как предвестник апокалипсиса из ниоткуда. И теперь насмешливо смотрела, как я, скрючившись в три погибели в монстре итальянского автопрома, прижимаю колени к ушам, ослепнув от боли, ярости и собственной глупости. А чё? «Динам бежит? Все бегут. Караваев, ты вот вроде серьезный мужик. Злой, вредный, мерзавец. И дальше по списку. Объясни мне, как при всех этих замечательных качествах можно быть трусом и тряпкой? Бежать собрался? Так беги, Форест, беги. Только вот зачем ты приехал тогда?» чтобы в очередной раз дать мне убедиться в твоей сволочной натуре и Люсю до земли досогнуть. Мало ей страданий. «За языком следи», — прорычал я, «пока я не вырвал твое поганое помело с корнем. Я приехал за моей семьей, но, видимо, опоздал. Ты права, я идиот, что упустил возможность быть с ними. Но сейчас...» Я видел, как Люся смотрит на того хмыря. Сначала хотел убить его, а потом понял, что не имею права разрушать ее жизнь в очередной раз. «Это хорошо, что я отправил Сонечку в магазин за карандашами. Не стоит ей видеть, как я дам по ослиной башке зажравшемуся идиоту», прорычала моя названная сестрица. «Тебе, наверное, мы Люси отбили часть мозга, отвечающую за умение мыслить». Жаль, но придется восстанавливать функции. А как известно, клин клином вышибают. Ты отпустила пятилетнюю девочку одну в магазин? От злости у меня потемнело в глазах. Да, в противном случае она бы увидела, что ее любимый папаша съехал с глузду. А это не педагогично. Каравайв, ты дурак? Люся сходит с ума. Но не по этому прилизанному придурку. Она ждёт тебя, чёртов ты, идиот. И поэтому все окрестные мусорки, заваленные ромашками, которые я ей прислал, горько скривил я губы. «Так это ты прислал?» В голосе Глашки сквозило неподдельное удивление. «Надо же, артистка! Я почти поверил!» Ты хоть открыточку прислал с цветами. Мы-то решили, что это сеньор гнотцы. Так яйц к нашей ресторации подкатывает. Задолбал уже со своим деловым предложениями. Жаль, ты ему по филенке не настучал. Там была открытка. Должна была быть. Дышать стало нечем. Чертова Катька, хер я, а не прибавка к зарплате. Так значит, я ей нужен, правда? «Люся любит тебя до безумия!» «И еще...» «А, впрочем, пусть будет сюрприз!» «Иди к ней, придурок, беги!» Выдохнула Глашка. Я проследил ее взгляд и увидел мою маленькую дочь. Она подросла, вытянулась, как смешной щенок, обзавелась длинными ножками. И эта курточка розовая с короной на капюшоне делает ее похожей на принцессу из сказки. «Я задержу малышку. Думаю, вам надо будет обсудить многое, прежде чем Соня украдет все твое внимание». «Вот ж не думала, что такой бесчувственный чурбан может так полюбить маленькую дочку». «Ты просто плохо разбираешься в чурбанах», — улыбнулся я. «Где уж?» Фыркнула поганка и метнулась на перерез малышки. И я ей сейчас был чертовски благодарен. Да, я чувствовал себя настоящим придурком. Зашел в ресторан на негнущихся ногах, зачем-то нацепив на голову идиотскую шапку, притараненную глафирой с какой-то помойки. Боже, как же давно это было. Свалился на стул, в самом дальнем углу зала, радуясь передышке. Иначе рисковал получить инфаркт. «Каша! Тыквенная каша!» просипел я, когда гладкий официант склонился надо мной, чтобы принять заказ. Он смотрел так удивленно. Я попытался объяснить, что хочу, но явно не смог. «А-а-а! Ризотто! кукурбитто, Тсукко!» Улыбнулся парень. Я молча кивнул. Последние силы ушли на объяснение. С трудом дождался чертовой каши, пахнущей. Настолько притягательно, что кружилась глупая башка. «Я хочу видеть шеф-повара!» Больше не в силах сдерживаться, прорычал я. Глупое сердце, готовое разорваться, билось в груди, словно выстрелы. Очередями. Громко, оглушительно. Она шла между столиков, непохожая на себя, похудевшая, осунувшаяся, решительная. «Моя королева!» Я уставился на ее животик, обтянутый парусиновой тканью поварской курточки. «Странно, она похудела не во всех местах, что ли? Смешная такая стала, словно деформированная». А сознание придавило меня к чёртову стулу. И дурацкие мысли все испарились из одуревшего мозга. «Джузеппе, я говорила тебе, что...» «Мне показалось, что я тону в вишнёвых омутах, в которых плескался гнев. Они потемнели ещё больше, когда наши взгляды пересеклись». И в глазах Люси я увидел слезы, боль и что-то такое, отчего на душе разлилась божественная нега. Она смотрела на меня с щемящей любовью. Я увидел, как она обняла свой смешной живот. И увидев этот ее защитный жест, до меня наконец-то дошло, что это не неправильное похудение оставило свою печать на фигуре моей женщины а та единственная ночь когда я понял что нужен им черт права была глашка я идиот ты прошептала люся и начала падать И я даже не помню, как оказался возле нее, поймал, успел, прижал к себе свое счастье, без которого не жил, оказывается, всю свою жизнь. И те две недели, когда я был похищенным, были самыми лучшими во всей моей жизни. А теперь я снова стану отцом и не упущу ни одного момента. Этого восхитительного волшебства. «Ты не настоящий!» Прошептала Люся, ощупывая мое лицо ледяными пальцами. «Хочешь, докажу, что я воплотим?» Серьезно спросив, остервенело впился в ее губы, не в силах насытиться этой близостью. Она смежила веки и улыбнулась. Взяла мою ладонь и положила себе на живот. Я почувствовал движение и ослеп от восторга. Главное теперь не сойти с ума. А Люся обмякла в моих объятиях. «Сеньор, отойдите, я знаю, что делать. Моя матушка беременела семь раз», — приказал шустрый официант. А когда она была в положении, все время падала в обмороки. Не стоило вам целовать шефа, сосуды у беременных слишком чувствительны. Но я рад, что вы наконец приехали, потому что эта женщина достойна обрести радость жизни. Она ждала, я видел, все видели. «Может, скорую вызовешь, придурок?» — заскрежетал я зубами от беспомощности и страха. Люси встрепенулась, когда ее сотрудник прыснул ей в лицо водой из графина, и я увидел, как к ее щекам приливают краски. Не нужно скорую там мальчик я чувствую, а мальчики они такие, тем более если впервые слышат своего отца улыбнулась моя королева я думала назвать его. «Борей! Борис Фёдорович? Звучит!» — Прохрипел в маленькое розовое женское ухо, поднимая на руки мою драгоценность. «Борис Фёдорович Караваев! Караваев! Некст! Ты самая лучшая на свете женщина, и я люблю тебя больше жизни!» «Надорвёшься!» — хихикнула Люсиен. «Своя ноша не тянет!» — ответил ей в тон. — Только знаешь что? Надо тебя немного откормить. Я скучаю по сладкой булочке. — Ты чертов извращенец, но хорошо хоть не по свинке, — улыбнулась красавица, обвивая руками мою шею. — Права, Глашка, мы невозвратно повредили твой мозг. — Так и есть, — хмыкнула я. И теперь вам придется терпеть умственного инвалида до конца дней. Люся, ты выйдешь за меня замуж. Нет, подожди, не так надо. Я усадил Люсьен на стул, с трудом разжал руки, не желая отпускать ее даже на миг. Но вставать на одно колено, держа ее в объятиях, было проблематично. Свалился к её ногам, дёргая никак не поддающуюся крышку бархатного футляра. «Чёрт, да как же! Сейчас!» «Секунду!» — пробубнил, содрав с мясом крышку с идиотской коробкой. «Люся Вяземская, умоляю, только не отказывай!» «Да», — просто ответил теперь уже невеста. «Да, я выйду за тебя замуж, Фёдор». «И то твое кольцо, ну, помнишь, оно у меня!» «Я ведь так и не мог забыть той ночи, знаешь, ты меня приворожила!» «И наша карма — быть вместе!» «Ну, что я несу, как дурак!» «Глупый, влюбленный дурак!» «Папа!» Детский голосок зазвенел в пространстве, и маленький вихрь в розовой куртке... Вцепился в мою ногу. Папа, я знал, что ты приедешь, знала, писала письмо Деду Морозу. Не просила у него ничего, кроме тебя. Опять сбылось желание. Глашка, мой папа, супергерой! Он нашел нас. Ага, хмыкнула моя названная сестрица. Ему немного помогала и тетя лошадь. Правда, ведь супергерой. Трудно ей пришлось писать копытами адрес на конверте. Не у каждой лошади получится. «Она же волшебная!» — улыбнулся я. «И радуги умеет пускать из-под хвоста!» «Это в прошлом!» — хитро подмигнула голафира. «Это дело надо отметить! Ну, помолвку там и всё такое!» У меня для вас сюрприз есть. Я сама сделала. Лучший сюрприз? Сюрприз, сделанный своими руками. В ее руках появилась золотистая трубка, увенчанная чем-то похожим на ракету Земля-воздух. Нет! В один голос выдохнули мы с Люсей и Сонечкой. Раздался грохот. Зал ресторана заволокло чёрным дымом. На пол с грохотом свалилась тяжёлая люстра, едва не прибившая официанта. А мне было хорошо. Я прижимал к себе моих любимых девочек. Но Глашку всё равно убью, как только, наконец, смогу дышать и смотреть на мир нормально.